Глава вторая. Знакомство. Хью всегда считал прогулки пустой тратой времени. Ещё ему казалось, что только последний дурак будет использовать вместо асфальта плитки или хотя бы булыжников в стекло, а ведь город был буквально вымощен им. Первый, на что наткнулся Хью, завернув за угол дома Дол, была большая вывеска стеклодувной мастерской. Витрины, уставленные стеклянной посудой и фиалами всех видов и форм, подсвечивались изнутри прозрачным зелёным светом, постепенно меняющимся на фиолетовый. Тяжёлая дубовая дверь стояла приоткрытой, подпёртой табуреточкой. На табуретке уже лежала газета, свёрнутая, но ещё не тронутая. Не иначе, как газетчики начали работать ещё до рассвета. Хью помедлил на пороге и всё-таки заглянул за дверь. В отличие от прогулок, чужая жизнь всегда представляла для него немалый интерес. А Марблит был необычным городом. Вместо монет и карт здесь использовали бусины и не ловил интернет, а на электричество и радио не было и намёка. Хью специально оглядел комнату перед сном. Не единые розетки, что само по себе было странно. Телефон, конечно, разрядился, и Хью оставалось только порадоваться – что ему некому звонить. Странно то слово, что преследовало его со вчерашнего вечера. Поезд завёз не туда, странно. Дол странное попучится тоже те ещё попались. Хью усмехнулся про себя. По ту сторону гор его никто не ждал. Он просто сбежал из своего унылого городка с обмилевшей рекой, насквозь фальшивого и стремящегося к каждому туристу повернуться красивым фасадом. Некогда стёртым с лица земли войной, хотелось чего-то нового, свежего воздуха, ярких впечатлений. Значит, не так уж и важно, на какую станцию в итоге прибыл поезд. Вот они, впечатления. Стекольчик в полосатом халате и почему-то в сапогах, с сонным лицом, держащий в руке чашку с чем-то явно горячим, поднял голову и ахнул. "Мамочки, посетитель!" Хю улыбнулся против воли. Столько растерянного обояния было в этом стекольчике. Молодой человек. Стекольчик взмахнул руками, и едва не выплеснулось из чашки горячее и дымящееся прямо на пол, но удержал. Такая рань. Вы подумайте, и уже посетитель. Ба, так вы новичок? Только приехали? Неужели пройдёха дол отпустила вас совсем-совсем одного? Это же марблет. Заблудиться здесь раз плюнуть, а его карту не может выучить и сам мэр. Право же никто до конца не знает, не меняется ли карта каждую ночь. Впрочем, об этом надо спрашивать у старого кипера, он следит за картой. А я так, стекольчик, делаю всякие штуки из стекла на продажу, дособираю да последние новости. А зовут меня Глаз. Мистер Глаз. «В Марблете каждый знает, что это я изобрел стекло, которое не так-то просто разбить. Теперь из него делают все зеркала, витражи и посуду». «О, здорово! Рад знакомству!» В смысле, Хью решительно шагнул вперед и протянул стекольщику руку. «Я Хью. Я здесь проездом, и я, знаете, просто обожаю карты». «А вы уже видели карту Марблета, мастер Хью?» – спросил мистер Гласс. Он наконец отставил чашку в сторону и зажёг огонь на маленькой горелке. Сверху он поставил кастрюльку с молоком. Поймав вопросительный взгляд Хью, он пояснил: "Я сейчас и вам сделаю какао, мастер Хью. Утро лучше всего начинать с какао, иначе весь день потом не задастся. Это примета у меня такая, ещё никогда не подводила. Признаться, от горячего какао я не откажусь". Улыбнулся Хью. «Значит, вы работаете со стеклом? Я смотрю, в этом городе профессия популярная». «Не популярная, мастер Хью, а уважаемая!» Мистер Глаз поднял палец, словно в подтверждение своих слов. «Стекольщики издавна почитались жителями Марблета. Здесь ценят красоту витражей и мозаик, а господин мэр жизни не видит без цветных зеркал и стеклышек. Вот и стараемся». «Опять же, украшения, посуда, да мало ли чего интересного можно придумать. Процесс завораживает. Никогда не видел, как из стекла делают поделки, сказал Хью. Может быть, вы покажете мне? Покажу с удовольствием. Мистер Гласс просиял от удовольствия, а может быть, внимания, что проявлял к его делу Хью, и перелил какао в ещё одну пузатую чашку. Но для начала прошу какао. Хью сделал большой глоток и с удивлением понял, что вкуснее какао ещё не пил. Хотя, может быть, всё дело в том, что он вообще не слишком любил какао, предпочитал чёрный кофе на завтрак и пиво по вечерам. Благо выглядел он старше своих 18, и алкоголь ему зачастую продавали, не спрашивая документов. Так вот, мастер Хью, вы спрашивали, как изготавливают поделки? Я покажу вам. А вы пока пейте какао. Пейте. В это время суток молоко лучше пить с шоколадом. Настроение сразу подскакивает. А здесь это немаловажно. Мистер Глаз выкатил небольшой столик и расставил всё необходимое. Хью устроился поудобнее. Чутьё подсказывало ему, что ради утреннего гостя хозяин лавки расщедрится на небольшое представление. Так и вышло. Стеклодув – Так увлечённо занялся процессом, что Хью ненадолго потерял счёт времени. А ведь ничего особенного мистер Глас не сделал, всего лишь маленькую чашку, больше похожую на рюмку для венского шнапса. Вот, возьмите. Мистер Глас протянул рюмку заворожённому Хью. Возьмите, возьмите, мастер Хью. Не стоит стесняться. Просто чашечка. Я мог бы сказать, что это волшебная чашечка, что и спивший из неё наполнится мудростью или сможет смотреть сквозь морок. Но ведь то будет не правдой, и не люблю я это. Зато чашечка при себе найдётся всегда. Выпить из родника или колодца, стекло не разобьётся, даже если упадёт с высоты. Поверьте, секретная формула. Хю бережно, несмотря на заверения в надёжности стенок рюмки, взял её в руку и поднял на свет. Синее стекло переливалось всеми оттенками неба и моря. Только, убирая рюмку в карман, Хью осознал, что точно такой же странный цвет в солнечную погоду приобретают его собственные глаза. Мистер Глаз подмигнул ему. «Заходите, навещайте старика, мастер Хью», — прокряхтел он, «а то слишком часто бывает, не с кем выпить чашечку какао». Хюп пообещал непременно навестись его снова и вышел за дверь. Оказывается, он провёл в гостях у Стекладова достаточно времени для того, чтобы город начал оживать. Повсюду открывались двери, множество табуреток оказалось на улице, и на них лежали свежие газеты. Хюп вспомнил, что мистер Глас не взял с него платы, и, подумав, украдкой засунул в газету одну бусину из мешочка. полученного от дол. Меньше всего в этой жизни он любил оставаться у кого-нибудь в долгу. Узкие улочки Марблета путались между собой и путали Хью. Побродив по ним меньше получаса, по внутренним ощущениям, он начал сомневаться, найдет ли дорогу обратно. Потом, рассудив, что дол явно известная в городе личность, и к особняку на площади кто-нибудь довыведет, да продолжил прогулку. Солнышко пригревало, и он расстегнул куртку и подставил лицо тёплым лучам. Зима здесь совсем не ощущалась. Солнечные зайчики танцевали над мостовой. Хаю прикрыл глаза и улыбнулся, впитывая солнце. Дома оно почти не показывалось из-за туч. Вечная дымка зимы серостью окутывала улицы и дома, и по правде сказать, за перевалом он тоже не надеялся его отыскать. И так повезло. От размышлений о солнце и городах его выбил резкий толчок в грудь. Хью пошатнулся и едва не рухнул на мостовую, но чья-то рука удержала его. По груди что-то потекло. "Простите", раздался напуган взволнованный голос. "Простите, я так невнимателен". Хью открыл глаза, осознав, что от неожиданности продолжал держать их закрытыми. С раннего детства он привык, что если закрыть глаза, Проблемы и неожиданности обойдут стороной. Конечно, с возрастом он понял, что это не так, но сейчас детские привычки вернулись. Простите, человек, едва его не уронивший, полез в карман и достал платок. И вас еще и испачкал. Хью перевел взгляд на свитер, по нему картинно стекали кофейные потоки. Потом посмотрел на человека». Тот обладал пронзительными голубыми глазами, ясными и чистыми, как небо над головой, широкой улыбкой и пустым кофейным стаканом в руках. Немного похожий на Джуда Лоу, если бы тот только мог состроить настолько растерянное лицо и пренебрегал стрижкой. Я с самого утра такой неуклюжий, человек, не дождавшийся реакции Хью, принялся обтирать его сам. Уронил книги, потерял ключи, только собрался выпить кофе, чтобы голову привести в порядок, задумался, и вот. По утрам здесь редко кто гуляет. Совсем не думал, что встречу кого-то. Я сам виноват, улыбнулся хыю. Растерянность незнакомца тронула его. Только вчера ночью приехал в город, а здесь всё так необычно. Зазивался ворон, что называется, считал и налетел на вас. Нет, нет, нет, это я на вас налетел. С меня прочитается компенсация. Вы уже пили кофе? Хью хотел было ответить про завтрак у Дол, какао у мистера Гласа и про то, что они с Меган и Брит собирались пойти в какую-то кондитерскую, но у незнакомца был такой щенячий взгляд, что у Хью не повернулся язык. "Нет", ответил он, ни капли не покривив душой. Кофе я сегодня ещё не пил. В таком случае, позвольте пригласить вас в одну кофейню неподалёку. Вы выглядите как книголюб. Простите моё поверхностное суждение, но если это так, вам понравится это место. Книги я люблю, ответил Хью. И наверняка там можно будет помыть руки и замыть свитер. От кофе остаются пятна. Пятен не останется. Я оплачу вам чистку в лучшей прачечной Марблета. Заверил незнакомец и протянул ему руку. Меня зовут Талос. Могу я узнать ваше имя? Хью. Хью пожал протянутую руку. Рад знакомству, мастер Хью. уж простите за то, как оно началось. Место, куда Талос привёл Хью, оказалось неожиданным. Словно книжную лавку переоборудовали под кафе. Повсюду высились книжные полки из тёмного дерева. А всё пространство между ними занимали хаотично разбросанные столики со стеклянными столешницами. Глубокие кресла выглядели удобными и словно заманивали посидеть с книгой час, с другой, не отвлекаясь на пустяки. Хью такие кресла любил. Подобные были в библиотеке университета, где он часто проводил свободные часы. А ведь даже не спросил, пьёте ли вы кофе, сокрушённо вздохнул Талос. Я пью кофе. Поспешил успокоить Хью. А здесь можно брать книги? Конечно. Талос жестом подозвал молодую женщину, сидевшую за конторкой. Это книжная лавка Брукс. Её семья долгое время держала эту лавку просто как книжный магазин, но потом кто-то из гостей посетовал, что нельзя выпить чашечку чая за чтением, и Брукс взяла идею нового уرجения. А если гость испачкает книгу чаем, тогда он просто заплатит за неё. пожал плечами Талос. Брук подошла к ним с меню в кожаной обложке. Талос отвел в сторону ее руку с папкой. «Нам два кофе и самые свежие пирожные. Мастер Хью, вы предпочитаете молоко? Сахар?» «Ни то, ни другое», — ответил Хью. «Просто черный кофе». «А мне с молоком, пожалуйста. Представь себе, взял кофе на углу у Генриха и пролил все на юношу. Невероятно стыдно». «Пока ты искупаешь свою вину в моей лавке, никто не в убытке», – рассмеялась Брукс и вышла за дверь. Видимо, там располагалась кухня. Хью с интересом проводил ее взглядом. Брукс была миловидна, с веснушчатым лицом и очень обаятельна, как и Талас. «Итак, вы сказали, что приехали в город ночью?» – спросил он. «Я слышал ночью шум поезда, но, признаться, не был уверен, что это наша линия». Разве поезда здесь ходят нерегулярно? У нас особенное движение и расположение, уточнил Хью. Города под названием Марблет нет на картах, и сеть здесь не ловит. Талос пожал плечами. Скажем так, не на всех картах есть Марблет. Он и правда глубоко в горах, не самый популярный маршрут. Вам здесь нравится? Ещё не распробовал. Только выбрался погулять. «Кстати, а что случилось с евро и долларами?» «В смысле случилось?» Хью вытянул из кармана мешочек. Дол, женщина, которая встретила нас на станции и пустила погостить, не знаю уж почему, дала эти стекляшки, сказав, что здесь расплачиваются ими. «Это правда так, или она решила над нами пошутить?» было бы крайне неловко. О, не бойтесь. Дол никогда и ни над кем не шутит. Она самый серьёзный человек в городе. Ещё бы, она ведь помощница мэра. А что до бусин, в самом деле, мы платим имя, а не теми деньгами, что приняты в остальной Европе, потому что мы обособлены. Государство в государстве, что-то вроде того, как княжество Монако. Талас задумчиво кивнул. Наверное, почти как княжество Монако. Брукс принесла поднос с напитками. Хью отметил, что поднос тоже был деревянным, зато чашки из переливающегося стекла. "Я много путешествую", заявил он, "но города подобного мраблету ещё не встречал". Талос встретился с ним взглядом и вдруг подмигнул. "Что могу сказать, мастер Хью, вам повезло". Что добрит, то она никуда не пошла. Она не любила гулять по незнакомым городам. Быстро в них терялась и не могла найти обратную дорогу. В глубине души она подозревала, что и в нынешнее приключение влипла только потому, что отправилась путешествовать в одиночку, несмотря на попытки Брайана и Ри её отговорить. Но братья никогда не вмешивались в её решение. могли давать советы и предлагать варианты, но в конечном итоге слово оставалось за ней. Теперь Брит в глубине души сожалела об этом. А из-за неработающих телефонов она даже не могла сообщить братьям, что всё в порядке или нет. Смотря с какой стороны посмотреть. Если через призму её пропускного жетона, то дела вообще обстояли радужно. Брайан и Рис снились ей ночью, но поговорить с ними не случилось. О два чужака, с которыми судьба свела её на заснеженном перроне, разбежались кто куда поодиночке. Брит оставалось только удивляться. Кто добровольно останется в одиночестве в незнакомом месте? Ну и навязываться не захотела. Осталась в своём собственном, совершенно недобровольном одиночестве и отправилась гулять по площади. Здесь тоже было красиво, очень красиво, и никуда не надо торопиться. Площадь, видимо, центральная, как часто бывает в небольших европейских городах. С четырёх сторон окружали дома. Брит помнила, что главным строением положено быть либо ратуше, либо дворцу, либо собору. Никаких церквей поблизости не наблюдалось, а вот ратушу она опознала сразу по помпезному фасаду и флюгеру на островерхой башенке. Брит пересекла площадь и прочитала табличку на двери: Ратуша города Марблита, гласила табличка, а вокруг не обнаружилось ни охранных, ни работников, да и само здание выглядело тихим и сонным. Видимо, у главы города рабочий день начинался позже, чем у дол. Брит обернулась, дом Дол стоял прямо напротив, окна в окна. Видимо, их гостеприимная хозяйка в самом деле занимала высокое положение в городе, раз её жилище так удачно расположено. По другим домам сложно было сказать, жили они или нет, в магазинах витрин было не видно. Ну и только, быть может, там засилье юристов и менеджеров, бред терпеть не могла юристов и менеджеров. А художники точно не выбрали бы себе подобные дома, в них тесно творить. площадь пустовала. Только в западной части высилось какое-то сооружение, прикрытое бархатным покрывалом, не иначе как от снега или дождя. Брит заинтересованно покосилась на него и решила посмотреть, что там. Она почему-то подумала про трибуну. Если есть мэр, как она краем уха слышала из разговоров, то должна быть трибуна, с которой он и мэр зачитывает свои указы. Она устроила альбом для рисунков удобнее под мышкой и решительным шагом направилась к темнеющему в рассветных сумерках полотно. Было бы забавно, если бы трибуна тоже оказалась из стекла, подумала Брит, наблюдая своё отражение в крупных мозаичных плитках, которыми была вымощена площадь. Здесь определённо очень-очень-очень сильно любили стекло. Иначе как ещё объяснить страсть к витражам и мозаике и пренебрежение простым, проверенным временем крепким булыжником. Широкое плотное полотно определённо скрывало что-то, что при ближайшем рассмотрении никак не могло оказаться подиумом. Из-под не спадающей ткани, больше похожей на цирковой шатёр, проступали странные очертания. Конструкция не была оговорена ничем, поэтому Брит сочла возможным заглянуть под необычный шатер и узнать, что уже все-таки там. Она приподняла тяжелую, промерзшую за ночь ткань, ощутив покалывание в ладонях от соприкосновения с холодной материей, и просунула под нее голову. Ее обдало холодом. Она присмотрелась и в сумерках увидела лицо с прикрытыми глазами. Брит громко охнула и отшатнулась, угодив в чьи-то крепкие объятья. «Леди, позвольте узнать причину вашего испуга», — вкратчиво прошептал голос в самое ухо. «Т-там лицо», — выдавил Брит, чья натура впечатлительная, как и у многих истинных художников, легко дорисовала собственной фантазией любые намеки реальности. Лицо наверняка расположено на голове, а голова — на плечах. Остало быть и бояться не стоит. Незнакомые руки отпустили плечи Брит. Человек обошёл её со стороны, позволяя себе рассмотреть. Одет он был чудно: в старомодный длинна полы пиджак нежно-зелёного цвета, фиолетовый галстук, расписанный часами и звёздами, а в глазу у него поблёскивал настоящий монокль. "А вы кто?" осторожно спросила Брит. "Я?" человек крутанулся вокруг своей оси. Моё имя Дроссель Флауэр. Дроссель Флауэр. Почти как Дроссель Мэр, только у меня в имени есть цветы. Но я тоже люблю окружать себя разного рода куклами. Меня зовут Брит, поспешила она восполнить недостаток вежливости, который начала ощущать со своей стороны. Дроссель Флауэр рассеянно улыбнулся. Красивое имя, пробормотал он. Так вернёмся к тому, что вас испугало. Разрешите показать. Брит заинтригованно кивнула. Дроссей Флауэр ухватился за тяжёлый позолоченный шнур, которого Брит не видела раньше, и с силой дёрнул. Ткань медленно опустилась на землю, надуваясь как парашют, открывая взгляду величественную старинную карусель. Всё в ней поражало воображение: размеры диковинных животных под позолоченными сёдлами, мощные столбы, поддерживающие фигуры на весу. Гигантский купол, расписный яркими звёздами, фантасмагорические силуэты выступали из туманной дымки и возвышались над брід. Другие же наоборот, дремали точно верблюды, преклонив колени почти на уровне её роста. И вовсе не лошади и верблюды кружились под весёлую музыку в карусели. Крылатый сфинкс, единорог, вепёр Пегас и огромная змея с седой бородой. Вот кто это был. И у всех были закрыты глаза. Это пугало неплохо, да? спросил Друсиль Флауэр, подходя ближе. Он похлопал Сфинкса с человеческим лицом по фиолетовому боку. Брит захотелось сию же секунду нарисовать его руки, тонкие, с длинными пальцами, затянутыми в светлые замшевые перчатки. Меня напугало Лицо очень живое. Да, такова природа стекла: при необходимости оживит всё что угодно, но придаст ему мертвенный вид. Брит присмотрелась. Глаза фигур были все до единого выполнены из стекла. Здесь что же всё из стекла? выпылила она. Дроссель Флауэр рассмеялся по большей части. Такой уж город, что Стоит изобрести небьющееся стекло крепче алмаза и не использовать его в быту? К тому же, цветные стёклышки это так красиво. Глаза его подёрнулись мечтательной дымкой. "Я хочу нарисовать их", прошептала Брит. "Так нарисуй, что тебе мешает?" "Я не знаю, как передать эти цвета". Небо окончательно прояснилось, и солнечные лучи добавили стеклянным фигурам оттенков и глубины. Они мерцали и переливались, точно морская вода на глубине. «Ничто не мешает попробовать», — вновь шепнул ей на ухо Дроссельфлауэр. Брит завороженно кивнула. Скинув шарф прямо на землю, она принялась обустраивать рабочее место. Ей уже много лет не требовалось удобства для творчества. Она рисовала где угодно, где заставал порыв. И привыкла сидеть и на обледенелых перилах, и на грязной земле, Чистая мозаичная мостовая казалась подарком судьбы. Разве что шарф для тепла подстелить. Всё-таки земля промёрзла за зимнюю ночь. Альбом для рисования Брит разложила на коленях, сложив ноги по-турецки. Карандаши, фломастеры и цветные мелки появились из глубины её бездонной сумки. Из этой стройной барикады, похожей на армию готовых к бою солдат, Брит выбрала свой любимый карандаш. которой использовала для ночного неба и сделала первый штрих. Дымчато-сиреневый бокс Финкса начал проступать на белом плотном листе. Coffee Flower Dream Megan пришла первой и пыталась согреться, пританцовывая у дверей, спрятав руки в карманы. Пока ждала остальных, рассматривала обстановку. За закрытой дверью кафе, конечно же, витражный с узором из красных и зелёных стёкол, сложных в виде диковинных цветов, виднелись деревянные столики и стулья с мягкими подушками на сиденьях. Должно быть, хозяева кафе заботились о тепле и удобстве гостей. Стольки в это время года на улице не ставили, однако небольшая веранда была украшена цветами, развешанными в красивых кашпо. Меган не удержалась и потрогала одно из них за листик. Растение казалось настоящим. Не надо трогать цветы, раздалось за её спиной. Ты можешь повредить их, и они погибнут. Меган обернулась. Брит стояла позади неё, прижимая к груди альбом. Рюкзак повис у неё на локте, шарф обвивал шею всего в один оборот, волосы растрепались, а на лице застыло мечтательно-восторженное выражение художника, получившего в своё распоряжение всю красоту мира. Правда, его немного портили колючие глаза, которые брит не спускала с руки Меган, пока та не вернулась в карман. Хорошо, хорошо, не буду, примирительно улыбнулась Меган. Ты давно пришла? Я не слышала твоих шагов. А я вообще тихо хожу, пожала плечами Брит. Я не уходила отсюда. Рисовала. Увидела, что ты подошла и перестала. Понятно. Хью стремительным шагом вырулил из-за угла и направился к ним. Мы в самом деле будем там сидеть? вздохнул он. Надеюсь, у них есть мясо. Увидим, сказала порядком замёрзшая и уставшая от чужого ворчания Меган и первой толкнула тяжёлую дверь. Кофейня внутри оказалась совсем не похожей на ту, в которой Хью пил кофе Сталасом. По обстановке сразу понятно, что кофейня стоит на ратушной площади, и сюда заходят на кофе-брейк серьёзные господа. Правда? Сейчас тут было совершенно пусто. Меган выбрала столик у окна. За жёлто-зелёными окнами площадь выглядела ещё более сказочной и совсем не настоящей. Брит и Хью сели рядом. Брит выложила на стол альбом для рисования, Хью повернулся к окну спиной и закинул ногу за ногу. Никто из них не произнёс ни слова. Пока не подоспела миловидная официантка, маленького роста, похожая на тоненькую фею, и поставила перед каждым по кружке горячего шоколада, эта от заведения ослепительно улыбнулась фея. Вы ведь только прибыли в Марблет и первый раз у нас. Добро пожаловать. Мы любим гостей. А скажите, Кашлинвус спросил хью, у вас есть что-то мясное? Фея растерянно моргнула. «Вообще у нас сладости, но можно сделать для вас бутерброд». Хью махнул рукой, соглашаясь на компромисс. Брит немедленно захотела сладкого, а Меган ограничилась шоколадом. Тревожащее чувство странности происходящего вернулось, однако шоколад заглушил его. Ничего лучше она еще не пробовала, и только сделав первый глоток горячего густого напитка, настоящего, а не разведенного какао, которые предлагали в колледже на обед. Она поняла, что продрогла до костей. Но что? Хью за минуту расправился с бутербродом и ощутил потребность поговорить. Нашлось что-нибудь интересное? Да тут весь город интересный, отозвалась Меган. Я побродила по улицам, но всё было закрыто. Зато нашла ещё одну площадь. Та, на которой мы находимся, называется Flower Square, а та другая Map Square. «Это мне Кипр, — сказал местный охранник. Он меня и на платформу провел посмотреть на карту. Она вымощена мозаикой по всей площади. Марблет, оказывается, не маленький город. И со всех сторон горы, горы...» «Я никуда не ходила», — пожала плечами Брит. «Сидела тут и рисовала. Красиво же, зато видела карусель. Отличная карусель. Когда ее запустят, можно и покататься». Так мне сказал тот человек. Какой человек, к со странным именем и в дурацком галстуке назвал себя Дроссель Флауром, понятия не имею, в самом деле его так зовут или он выдумал, но мужик забавный. И рисовал издоровым, как раз потеплело слегка. Меган бы не сказала, что на улице стало теплее, хотя замёрзшие пальцы, обхватывающие чашку, начали медленно отогреваться. Ну, «А ты, Фью?» — спросила она. «Познакомился с кем-нибудь из местных?» «Да», — помедлив ответил тот. «Со стекольщиком, мистером Глассом. Он тут самый известный, по его словам. Но других стекольщиков я не знаю, так что пришлось поверить на слово». Почему он умолчал о встрече с Талосом, вряд ли смог объяснить и сам. Просто почуял нутром, что не стоит заговаривать ни о нем, ни о чудесной кофейне с книжными полками. А потому... приберёг это знание для себя. Брит тем временем принялась раскладывать на столе свои рисунки. При взгляде на сфинксов и змей, кружащих вокруг карусели, Меган почувствовала смутное беспокойство. Возможно, дело было в руке Брит и в смысле, которым она наполняла фигуры, но Меган резко расхотелось идти смотреть на карусель. Вдруг захотелось домой. в убогую комнату общежития, на застеленную старым бельём кровать, проснуться от странного сна, побежать на вокзал и успеть на нужный поезд, чтобы выполнить задание для журнала. «Когда мы собираемся обратно?» – спросила она. Хью и Брит синхронно подняли на неё удивлённые взгляды. «Обратно? Ну да, мы же все ехали по делам». «У нас были свои цели и планы перед тем, как мы застряли на том перроне. У меня задание для журнала, и я, между прочим, уже опаздываю с его выполнением на целый день». «Не хотелось бы попусту обострять отношения с редакцией», — Брит пожала плечами. «А здесь ты задание выполнить не можешь? Обязательно тащиться через горы?» Меган растерянно моргнула. «Ты о чем это?» Брит подперла кулаком щеку и угрюмо посмотрела на Меган так, Словно это Меган мешало ей немедленно вернуться на площадь и продолжать рисовать. "Здесь тебе что, плохо? Прекрасный город. Ходи, до да снимай". "Я не могу снимать", почти закричала Меган. "Здесь не работают фотоаппараты, и вы знаете об этом не хуже меня. И телефоны не работают, и вообще здесь всё странное, странное. Неужели не обращайте внимания стеклянные шарики вместо денег?" Мозаики вместо мостовой. Все люди вокруг приветливы и улыбаются. А нас сюда привезли почти силком. Почему вас ничего не смущает? Допустим, смущает, хмыкнул Хью. Ну орать-то зачем? Меган осеклась. Хью продолжил: "Мы здесь оказались не по своей воле, а по какой-то ошибке или умыслу. Кто и по какой причине так с нами поступил, почему именно мы? В этом надо разобраться". Пока с нами обращаются хорошо, дали денег и отпустили погулять. Надо присматриваться, прислушиваться и говорить, а не бросаться очертя голову на сторожевые башни или как они здесь называются именно. А если нас не выпустят, Меган вздохнула. Хью и Брит несомненно были правы. Вот только что делать с их правотой? Ахалони, смягчившись, попросил Хью. Если хочешь знать, нам это тоже не нравится. Верно, Брит? брид кивнула. Тебя кто-то хватится дома? спросил Хью. Как быстро? Не слишком скоро, помолчав, ответила Меган. Официально меня не отпустили на выходные, но в университете знают, что у меня фотопроект, и я могу задержаться. Поездку я оплатила сама. В некоторое время никто и вспоминать обо мне не будет, так и думал. Я живу сам по себе. В моём университете внимание не обратят, что меня нет, вставила Брит. стало быть, у нас есть время, и мы используем его, чтобы разобраться, что это за место. Оно хью помедлил, подбирая слова. Неплохое, не самое опасное, как мне кажется. Мне здесь нравится, но то, что мне где-то нравится, не значит, что тут не может быть чего-то дурного. Будем осторожными и поищем ответы на вопросы. Например, как Дол поняла, что мы на вокзале Или откуда она узнала наши имена? хыю кивнул. Именно. А для начала допьём напитки и вернёмся погреться в обняк дол и послушаем, что она нам расскажет. Бежать впереди паровоза глупо, особенно когда его и на горизонте нет. Посидев ещё немного за столиком, они расплатились с феей официанткой тремя стеклянными шариками и вышли на улицу.